Книг. «Все!» — взорвался судья. «Все! Отныне разрешается давать показания только живущим и только находящимся в этом зале зарегистрированным свидетелям. В таком случае, Ваша честь, разрешить вам представить моего главного свидетеля, нашего городского воробья. Это достойный воробей. Он даже получил недавно специально для него сделанную медаль за спасение на пожаре». Пусть он прилетит на этот стол и поклянется говорить правду, только правду, и ничего, кроме правды». Воробей перелетел через зал и сел на спинку кресла судьи. «Я сказал, не на стул, а на стол!» — строго заметил судья. Джерри что-то сказал воробью, и тот перелетел на стол. Серый воробушек приподнял одно крыло и торжественно что-то прочирикал. «Что он сказал?» «Он поклялся, Ваша честь!» В этот момент судья возмущенно вскрикнул и с брезгливым выражением лица встряхнул что-то с бумаги на столе. «Объясните вашему свидетелю, — гнидно сказал он, — что это судейский стол, а не общественный туалет. Извините его, ваша честь, ведь он хотел вам сделать что-нибудь приятное. Знаете, многие люди считают, что если птичка опустит свою каплю на их шляпу, это хорошая примета, это к богатству ваша честь. Я трижды проверял эту примету на самом себе». — Каким образом? — удивил судья. — Первый раз опустил свою каплю точно на шляпу и идущего на работу моего знакомого аптекаря. А это не так просто. — Надо рассчитать скорость идущего, скорость полета и учесть скорость ветра, но я попал, а вечером узнал, что аптекарь выиграл в лотерею вполне приличную сумму. Второй раз я пролетал также над билетом продавца бананов, и он в этот день продал их в пять раз больше, чем в любой другой день. — А в третий раз прекратите вашу галиматью! — крикнул судья, но тут же взял себя в руки и спокойно спросил. — Ну-с, так что нам хочет сказать ваш свидетель? — Разрешите задать ему несколько вопросов. — Задавайте. Джерри несколько раз щелкнул, а Воробей несколько раз чирикнул. — Что он говорит? — спросил судья. — Он просит разрешения оплакать здесь, в суде, своих дальних родственников. Пио-пио, новозеландскую сову Хохотунью и одного очень близкого родственника. Э, — Только близкого, если можно покороче. — Хорошо, — сказал Джерри, — я постараюсь. Не так давно на окраине нашего города, за последней улицей, был маленький лес. Чахлый, почти заросший, но все-таки лес. Его решили вырубить, а к весне на этом месте построили целый город. И когда весной птичка, жившая в этом лесу, вернулась домой, она не нашла своего дома. Она долго кружилась в воздухе, пока были силы, а потом упала и разбилась о камни городской площади. «Да, наш город стал еще больше, а мир, в котором мы живем, стал еще меньше». И самое печальное в том, что этого даже никто не заметил. Рано утром борочная машина подмела площадь, идущие на работу люди радовались ее чистоте. И никто из них не подумал, что в то утро человечество стало намного беднее, и что сделала еще шаг навстречу гибели. Это был желтый воробей, сэр. Последний желтый воробей. «Желтый воробей исчез 70 лет назад». — крикнул директор. — Его убили такие, как вы. — Таких, как я, миллионы. Ваша честь, прошу занести в протокол, и сердце признается, что он является членом огромной шайки, которая поставила себе целью уничтожить все живое. Усатая бородавка вскочила с места и саркастически захохотала. — Вы хотите, чтобы мукомольные фабрики мололи вам муку, чтобы... Кирпичные заводы давали вам возможность построить ваши дома, чтобы металлургические заводы давали вам крыши над головой, чтобы машины, ваши вилки, ложки и хотите при этом, чтобы они не дымили, не коптили, ничего не загрязняли? Чем больше людей, тем больше вокруг них грязи, от ткани, откуда тканские фабрики берут нитки для своих тканей, мы делаем эти нити для вас». «Вы все требуете, требуете, а мы все делаем, делаем мы, и вы еще обвиняете нас. на Сарказм звучал в каждом его слове. «Уж не хотите ли, господа, — обратился он в зал, — ходить голыми по улицам, в театры и на дискотеке?» В этот патистический момент из зала выскочила девчонка в сверхкороткой сверхмини-юбке и в кофточке величиной в половину этой мини юбки и весело крикнула «Хотим!» Посмотрите на мою мини. Она в 10 раз короче той юбки, которую носила моя бабушка, и в пять раз короче, чем носила моя мать. Если бы все носили такие мини-юбки, вашему заводу нечего было бы делать. Да здравствуют мини-юбки! Только они могут спасти все живое на нашей планете!» Публика взорвалась криками. «Мини-юбки привели к падению нравов! Чем выше юбки, тем ниже мораль! Лучше всех танцует тот, кто танцует мини-юбки! Покупайте юбки фирмы «Левест». Девчонка нажала кнопку маленького магнитофона и стала танцевать, задирая ноги перед самым носом судьи.